Глава 17. Сначала в сознании ворвались голоса, тихие и приглушенные, а потом и сон него как рукой. Харлей уже собирался открыть глаза, как понял вдруг, что говорят о нем. Несколько раз прозвучало слово «демон» «инкуб», и один из голосов принадлежал Пандоре. Он инкуб, понимаете? Демон, инкуб, вихрь. Более мерзкого племени не сыскать. Как я могу довериться этой мразе? Мысль о том, что придется просто говорить с ним, отвратительно. Да меня просто наизнанку выворачивает, стоит только подумать о нем. Харли лежал ни жив, ни мертв. Вот значит как. Сидела у его кровати, поила мерзкой дрянью, изображала участие. И ненавидела при этом. Проклятие инкубов. Как же она, оказывается, его ненавидела? Какой же он наивный, романтически настроенный дурак. Напридумал себе не вещь что. Терзался, как средневековый министрель, чтобы ненароком не запачкать ее чистоту своей похотью, и вместе с тем боялся, что она все равно улетит. Да для него она и не думала прилетать. Когда это он так стремительно поглупел, что стал видеть в женщине нечто большее, чем пара сисек и отменная задница? Да даже пусть она останется последней женщиной на планете, он ни за что не притронется к ее лживому рту. Актриса. Непревзойденная актриса. Икс-класс. Чего еще он от нее ждал? Икс-класс. Лучшие во всем. И наверняка всяким шлющим делам их тоже учат. Прямо невинный агент на вид. Светлый и чистый. Вот только там должно быть пробы ставить негде. Он помнит, как она целуется. Вовсе не как полагается ангелу. Ложь. Кругом одна ложь. Однажды он повелся на эту наживку. Впустил в свое сердце женщину и в тот же миг стал слабаком, аутсайдером. Пора прекращать этот цирк. Влюбленный инку, как-то это даже ему не к лицу. Гарп этим временем продолжала говорить: Можно, конечно, вернуться в Слицберг и искать ту, что была у Кристофера, но мы в розыске, за наши головы назначены награды. Да нас возьмут тепленьких, то есть уже остывающих, прежде чем мы ее найдем. К тому же, может быть, что призрак нашел ее первым. «Тише, птичка!» – раздался сухой властный голос. Харлей решил, что знахарка каким-то чутьем угадала, что он уже не спит, и открыл глаза. «Харлей!» Пандора словно только того и ждала, бросилась к нему, растрепанная, сияющая. «Теперь тебе лучше, правда? Теперь все будет хорошо!» Демона передернула от отвращения. «Двойного отвращения!» в том числе к самому себе. Смотреть в ее широко распахнутые глаза, видеть эти подрагивающие приоткрытые губы, рубку такую искреннюю с виду улыбку. Проклятие инкубов! Он хотел эту холодную лживую тварь даже после всего, что узнал. И осознание своей слабости заставило сатанить. «Лучше, сладенькая, цинично ухмыльнувшись, сказал он. «Скоро вернешься в свой департамент к героям и получишь новую звездочку на погон. Или что там у вас? И Я даже напишу благодарный отзыв твоему начальнику». Пандора часто заморгала, словно совсем не это собиралась услышать. Он наговорил бы еще много обидных слов, даром что собственная обида комом стояла в горле. Но сидевшая в углу худощавая седая женщина, стало быть, вот она какая знахарка, что их приютила, предупредительно подняла палец и цыкнула. «Значит только, что она одернула гарпию не потому, что поняла, что демон проснулся». Харлей попытался разглядеть ответ на ее лице, и то, что увидел, совсем ему не понравилось. «Все-таки решились», – удивленно промотала знахарка, жуя высохшими губами. Бандора, которая с недоуменным видом протягивала кружку Харлею, скрикнула и обернулась. «Не подхватить демон кружку, все бы вылилось на него» на этот раз осушил предложенную мерзость двумя глотками, и прежде чем знахарка бросила в него его вещи, уже поднимался с елового ложа. «Вы уверены?» – побелевшими губами прошептала Гарпия. Но демон, который чутким ухом уловил приближающийся к ним гул толпы, грубые, злые голоса, исквозившие за неким оскалом жестокости и решимости отчаяния, уже знал, что знахарка права а через секунду поняла это и Пандора. Испуганно захлопала крыльями, отчего ловые ветки разлетелись по всей хибарке, но тут же взяла себя в руки. Может, удастся их убедить подождать до утра? Прежде чем знахарка захлопнула ставни, Харлей успел увидеть ночь за окном. Ночь, сквозь черное покрывало которой проступали огни факелов, и прорезался гул голосов. «Отдай нам демона, ведьма! Отдай нам демона!» или клянемся последним приютом мы сожжем тебя вместе с твоей хибарой. Выходи, рогатый ублюдок. Хватит прятаться за бабскими юбками. С рычанием Харлей ринулся к двери, которую как раз запирала на засов знахарка. Он нужен этим людишкам и тайки местных шакалов? Тем хуже для них. Пусть попробуют взять его. Только дешево он им не дастся. Он успеет растерзать десятки хлипких тел голыми руками, прежде чем... Взъерошенный серокрылый вихрь повис у него на шее, торопливо клюнул поцелуем в щеку, и... Инкуб застал на месте. — Нет, Харлей, нет! — прокричала Пандора, перекрывая гул голосов. — Не смей! Я запрещаю тебе! Я тебя не пущу! — Похоже, не видать тебе премии, сладенькая! — глумливо проворчал демон и попытался отстранить ее от себя. Но белокорая обманщица держала крепко и не переставала бормотать, что не отпустят его. «Пандора, твою ж мать!» рявкнул он, и она испуганно замолчала, захлопывала своими красивыми ресницами. Правда, вцепилась в него еще крепче. «Да как ты не понимаешь? Если они подожгут хижину, мне ничего не будет, а вот тебе кревушки подпалят. Но если ты и уйдешь по воздуху, то у нашей хозяйки, невзирая нависнувшую на нем гарпию, Демон галантно поклонился знахарке. «Это вряд ли получится. Мы не имеем права отбирать жизнь у той, что приютила нас». «Оставайтесь здесь, оба», — рявкнул ведьма. «Они не посмеют. Они боятся меня, они меня уважают». «Смерти они явно боятся больше уважаемая. хмыкнул демон. «Я выйду к ним, решено». «Пандоры, черти драны, слись уже с меня». «Нет, Харли, нет». В голосе ледяной летунии зазвучали истеричные нотки. «Не пущу! Ты забыл про кровную привязку. Погибнешь ты, и я тоже умру. Ты же не хочешь, чтобы я умерла, правда, Харлей?» На демона словно ушат ледяной воды вылили. «Какая привязка, сладенькая!» Сказал он уже не так уверенно. «Разве светлый ублюдок не говорил, что магия разлома разорвала чертову привязку?» «Да что он вообще понимает?» Взвизгнул Гарпи и чертовка снова клюнула поцелуем в щеку. Затем еще и еще. Сопротивляться ее клетому воздействию становилось все труднее. «Наша связь не разорвана, я чувствую. Я чувствую тебя, Харлей, пожалуйста, не уходи. Если ты уйдешь, я умру». И ведь не соугалась, стерва. Кровная привязка, она такая. Голоса снаружи слились в единый гул. Требовали выдать им демона. Знахарка тоже каркала что-то свое. О том, что эти боятся ее уважают. Правда, когда Харлей порекомендовал на нашаманить что-то, мол, она же ведьма и все такое, обиделась. Скорбно поджав губы, заявила, что не ведьма и тем более не шаманка. Демон любезно попросил заткнуться обеих женщин. И на этот раз, о чудо, обе послушались. «Ну, ведьма, сама виновата. Дорогатого мы все равно доберемся. Через твой труп, али нет». Хижина содрогнулась, а потом резко запахло гарью и затрескало. «Подожгли», — побелевшими губами прошептала ведьма. Покачнулась на ослабших ногах и села прямо на земляной пол. Видно, до последнего не верила, что решаться. Пандора тоже притихла, правда, и не думала слезать с Харлея. Только часто-часто моргала и явно не думала, что ей вправду придется умирать так рано. Действовать предстояло быстро. Над головой предательски потрескивало. Сквозь щели в стенах в хибарку валил дым. Знахарка громко и надрывно кашляла. Гарпия давилась молча. Харлей с удивлением ощутил, как горячая дорожка покатилась по шее. «Пандора что, плачет?» «Сейчас сочису не легче». «Постарайся выжить, пожалуйста», — проскулила она на ухо. «Заткнись», рявкнул демон. И Гарпия быстро заморгала. «Оборачивайся живо». Кивнув, Пандора все-таки разжала объятия и, от чего то стыдливо потупившись, прикрыла сверкающей чешуей. «Теперь хватай нашу хозяйку своими изящными лапами, а сама держись за мои ноги!» — прокричал демон. «Зачем?» «Затем, что если она дотронется до огненного, сожжут нахрен руки!» — огрызнулся демон. «Я пробью крышу и вытащу вас. Держитесь крепко, будет очень жарко!» Знахарка тем временем поднялась и кашляя приблизилась вплотную. «Не выйдет инкуб!» прокричала знахарка и снова закашлялась. «Это почему?» «Ты потерял демона!» торопливо объяснила она и добавила. «Я так думала. Иначе было тебя не вытащить. Но потом услышала, демон жив, но он слишком слаб. Если обернешься сейчас, это отберет у него последние силы. Скорее всего, ты его лишишься». Харли сглотнул. Лишиться демона? То есть станет человеком? Даже хуже? Лишенцем? Парей, презримой высшими и низшими? А у тебя есть план получше? Проревел он. Держитесь, девочки, сейчас будет горячо. Харлей! Уже в открытую прорыдала Гарпия. Гарпи. Он и не думал, что она способна на такие эмоции. Рвущаяся наружу, соглушающая болью огненное чудовище, торопливо поглощал острую, пронзительную боль души. Страх, даже ужас. Причем страх за него. А еще терзающую сердце нежность и... Что это такое, потрясающее на вкус? Восхищение, граничащее с обожанием. И хоть с ее стороны это всего лишь порыв, реакция на его сиюминутное решение, но вот за такую отдачу, за немой восторг в зеркальных глазах Харли готов был умереть хоть и чувствовал себя по-прежнему дураком. Все случилось быстро. Быстроте поспособствовала обрушившаяся крыша. Кто-то из них кричал, кажется ведьма. Гарпии в боевой трансформе огонь не вредит. Они уже это проходили. Чтобы привести Пандору в чувство, пришлось хорошенько встряхнуть ее за плечи и закатить легкую пощечину. Пусть, он потом извинится, если придется. Пощечина возымела волшебное действие. Гарпия, встряхнув, в свою очередь, вопящую знахарку, вцепилась в нее намертво, а потом снова повисла на Харлее. Чудовищным рывком Харлей выдернул обеих сквозь лохмутье крыши, и рывок за рывком принялся ввинчиваться в ночное небо. «Уходят! Смотрите, уходят!» Щеку царапнуло, а воздушная волна отбросила в сторону. «Не стрелять!» – прозвучало снизу злое и следом раздался глухой удар. «Ведьму попадешь!» Знахарка оказалась права. Ее здесь все-таки уважали, хоть и не настолько, как хотелось бы.